Глава шестая. «Пророк не должен знать, что его последователи распугали в кинотеатре как кур», сказал Корнеев, прикладывая к глазам салфетку сомнительной чистоты. Часть забрали в кутузку, и, кроме того... Он зыркнул на лайму и замолчал. «Я все знаю», — прошепела она. «Вы вырвали Синякова из рук закона и повезли его в спутник. Вы это еще вчера придумали». «На суде его разорвала бы толпа безутешных родственников, тех, кого он отправил на тот свет», — мрачно сказал Медведь. «Кроме того, нам всем было велено проявлять инициативу». «И согласовывать ее со мной», — возразила Лайма. «А вы что сделали? Вы оставили в неведении своего командира». «Командир», — примирительным тоном сказал Корнеев. «Мне нужны капли для глаз. У нас с Иваном не оказалось мелочи. Пока суд до доделал, он мог бы сбегать в аптеку». Лайма молча полезла в сумочку и, придерживая пистолет указательным пальцем, стала копаться в ней так сосредоточенно, будто в первый раз увидела ее содержимое. Кошелька в сумке не оказалось. «Не пойму, куда он делся», — растерянно сказала она. «Может, я его выронила в ресторане?» Она ужасно расстроилась. «Как можно быть такой растяпой?» «Стыдно перед подчиненными». Она вообще вела себя, как обычная истеричная дамочка. Срывалась, нервничала. Лайма вспомнила, как орала на медведя по телефону, чувствуя свою полную абсолютную беспомощность. «Брррр!» «Можно завести в аптеку Бандападхая и купить капли по его кредитной карте», наконец придумала она. «Не всякая аптека их принимает», возразил Корнеев. «Но можно попытаться». Однако пророк категорически отказался идти куда бы то ни было, пока ему не предъявят верующих, для которых он подготовил пламенную речь. Он надулся, расправил плечи, вероятно, пытался их запугать. Однако его поза произвела впечатление только на его же помощника, который сжался в комочек и дрожал показательной крупной дрожью «В сущности, — задумчиво сказал медведь, — лениво наблюдая за тем, как люди, одетые в пестрые шорты, рубашки и платья, текут по тротуарам, — можно доставить человеку такое удовольствие. Хочется ему сказать речь, пусть скажет». «Где?» — простонала Лайма. «Нужно помещение, и нужны последователи». «Не обязательно», — возразил Корнеев, продолжая со остервенением тереть глаза. Даже с красным носом и оплывшей физиономией он выглядел восхитительно. Лайма понимала, что найдется целый взвод девиц, которые с радостью бросятся осушать его слезы. «Достаточно будет того, чтобы пророк думал, что это его последователи», — осторожно сказал он. «Да кто станет его слушать? Разве неподготовленный человек согласится сидеть и внимать всяким... всяким откровением, нашлась она, в течение часа или двух?» «Кажется, я знаю, где можно найти таких людей», — сказал медведь. «Смотрите сюда». Автобус стоял возле тротуара прямо напротив большого рекламного щита, оклеенного разнообразными афишами. Анонсы выступлений знаменитых артистов, объявления о премьерах на известных сценах — а также небольшой плакат театра «Абсурда» под названием «Галлюцинация». «Сегодня в 16.00», — процитировал Медведь. «Спектакль под названием «Вход после смерти». «А что?» — оживился Корнеев. «Здорово! Прекрасная идея! Выдадим пророка за бенефицианта. На таком специфическом спектакле публика спокойно проглотит все, чтобы он не изобразил». «Но в театре же есть артисты», — неуверенно возразила ему Лайма. «Как мы их уговорим уступить нам сцену?» «Девушка», — радостно воскликнул тот. «У нас есть автобус, оружие и огромная нужда. Неужели мы не справимся?» «Справимся», — уверенно кивнул Медведь. «Мы должны справиться». И напомнил. «Это наше задание?» «Только мне потребуются глазные капли», — удрученно напомнил Корнеев. «Где их взять?» «Действительно», — с мрачной интонацией спросил Медведь. Где взять глазные капли людям, у которых есть автобус, оружие и огромная нужда? «Откуда вы взяли автобус?» — шепотом спросила Лайма, когда они тронулись в путь. Шофер выполнял команды беспрекословно. И вообще держался так, точно он ведет машину, повинуясь шестому чувству. Сам же нем, глух и слеп. «Когда возле кинотеатра началась стрельба, он как раз проезжал мимо», — тоже шепотом ответил Корнеев. «И что?» «Мы просто попросили его нас подвести «Вероятно, вы произвели на него сильное впечатление», — пробормотал Лайма. «Шофер знает, куда ехать?» «Я на компе маршрут просчитал, ему только надо вовремя руль поворачивать». «Аптека!» — крикнул Медведь, едва автобус втиснулся в один из глухих переулков, который вели к театру галлюцинации. подходяще Народу совсем никого!» «Господи, спаси, помилуй!» — пробормотала Лайма, испытывая сильное желание забраться под сиденье и затаиться. «Пусть нас пронесет! Пусть нас пронесет!» «Пошли!» — приказал медведь и хлопнул водителя по плечу. «Если что, гони! Понял?» Водитель молча кивнул, будто они были разбойники, а он у них подельник, и открыл переднюю дверь. Водушевленный медведь и подслеповатый Корнеев подошли к аптеке и на несколько секунд задержались перед входом потом огляделись по сторонам и одновременно натянули свои жуткие шапочки. В аптеке действительно почти никого не было. Только хмурый дядечка с отвисшим животом поверх брючного ремня бродил вдоль телажей и, дыша открытым ртом, пытался отыскать подходящее лекарство для своего заложенного носа. Аптека была коммерческой, товаров в море, и дядечка запутался. Однако просить о помощи продавщиц не хотел. Считал, наверное, что они слишком молоденькие, слишком легкомысленные для того, чтобы дать ему по-настоящему дельный совет. «Возьмите вот это средство», — попыталась все же проявить заинтересованность одна из девиц. «Немецкий препарат, не имеет противопоказаний. В нем есть насадка для ингаляции. Вы брызгаете в горло?» «Убедя заложит доз», — отрезал дядечка. «Э, «Тогда, думаю, вам подойдет венгерское лекарство. Или вот посмотрите, хорошая мазь» положительно действует на слизистую. «Я не люблю мази», — еще более сердитым голосом ответил тот. «Не сбивайте меня. Мне кажется, в вашей аптеке нет средства, которое может спасти меня от насморка». Именно в этот момент дверь распахнулась, и в проеме показался огромный мужик в черной маске с прорезями для глаз. В руке у него был пистолет, который он и наставил на стоявших плечом к плечу продавщиц. «Не двигаться!» — хриплым басом крикнул мужик. «Это нападение!» Тотчас из-за его спины появился второй бандит и навел оружие на единственного в аптеке покупателя, а потом коротко бросил через плечо. «Мне нужны глазные капли. Есть у вас что-нибудь от воспаления?» Продавщицы, прибившиеся одна к другой, как соломинки, попавшие в ручей, дрожащими голосочками ответили хором. «Есть!» «Сколько стоит флакон?» Небрежным тоном поинтересовался Корнеев. «Двенадцать рублей!» «Дайте два», — потребовал он. «А имеются ли у вас белые халаты и респираторы? Или кислородные маски, или что-нибудь подобное?» — встрял медведь. «Нам три комплекта. В пакет положите и суньте туда прозрачные резиновые перчатки. Хирургические. Три пары. Ясно?» Одна из девушек дрожащими руками достала требуемое и выложила на прилавок. «Посчитайте», — велел медведь. «Что?» «Посчитайте, сколько все это стоит». «Четыреста пятьдесят рублей», — сказала девушка тонюсеньким голоском. «Ну ты, Колобок!» — Корнеев ткнул дядьку с насморком пистолетом в брюхо. «Это ограбление. Плати давай». «Что плати?» — не понял тот, отступая к стене. «Четыреста пятьдесят рублей плати. Мы тебя грабим, понял?» Дядечка достал из кармана бумажник, выхватил оттуда пятисотенную купюру и трепещущей рукой протянул ему. «В кассу заплати за нас», — велел Корнеев. «Шевелись. А вы, девочки, пробейте нам чек». Девочки пробили чек и дали пузатому сдачу. «Мерси», — сказал медведь. «Приятно было познакомиться. И, пожалуйста, не сразу вызывайте милицию. Подождите минуты две, а то я вернусь и все вам тут испорчу». Он погрозил им пистолетом, и девицы дружно закивали. Дядька тоже закивал. Когда он понял, что эти типы перед уходом могут в него выстрелить, ему вдруг стало так страшно, что у него немедленно прошел насморк, и он задышал сильно и свободно, словно легкатлет после тренировки. Корнеев подбросил пистолета в воздух, тут же ловко поймал его и сказал «Адью». Они с Корнеевым пятясь вышли на улицу, а потом влезли в автобус. Двери за ними немедленно захлопнулись, и огромная тупомордая машина рванула с места так, чтобы пассажиров вжало в сиденье точно космонавтов. Когда рёв её затих вдали, продавщицы бросились к телефону. Дядечка же направился к выходу. «Вы куда?» — закричали девочки. «А милиция?» «Я не хочу в милицию», — заявил тот. «Я хочу домой». Через два квартала он встретил жену, которая бегала за свежими булочками. «Ну что, Коля, купил что-нибудь от насморка?» «Нет», — ответил тот, — «ничего не купил. Я заплатил 450 рублей, и меня избавили от насморка за один сеанс. Лечение шоком». «Боже мой!» — обрадовалась жена. «Новая технология? Запатентованная?» «Отнюдь. Шоком лечат без патента». Тем временем девушки-аптекарши дождались заведующую, которая выходила пообедать, рассказали ей всё и стали звонить в милицию у нас ограбление звонко закричала та которую звали ниночкой грабителей было двое нет денег из кассы не взяли наркотиков тоже не просили чего хотели капли для глаз народ совсем обнищал со вздохом сказал один патрульный другому трогая машину с места из за глазных капель на аптеке нападают Тем временем взбесившийся автобус, чудом избежав столкновений с неудобно припаркованными машинами, пропахал переулок, стрелой пронзил две прилегающие к нему улицы и со скрежетом затормозил возле театра «Абсурда», который находился в полуподвале старого дома и располагал достаточно вместительным залом. Сегодня в кассе были проданы почти все билеты. Пьеса «Вход после смерти» принадлежала перу молодого драматурга, носившего невероятно стильное имя и фамилию — Герман Схлынь. По случаю премьеры Герман лично пришел за кулисы, чтобы подбодрить актеров и сказать несколько лестных слов режиссеру. Зал уже гудел. Люди рассаживались по своим местам, шелестели программками, высказывали всевозможнейшие предположения относительно постановки. Были тут и журналисты, прикормленные главрежем. Они обещали дать коротенькие рецензии в своих изданиях, и Герман заранее трепетал, понравится ли им. Когда он в очередной раз прошел мимо гримерок, туда и обратно, двери служебного входа внезапно распахнулась, и в помещение вошли двое мужчин с усталыми лицами. На них были белые халаты, перчатки и маски, приспущенные к подбородку. Герман понял, что это врачи, и как-то сразу перепугался. Появление медиков не сулило ничего хорошего. Может быть, заболела прима, или у режиссера прихватило от волнения сердчишко. Однако лекари не бежали целенаправленно в какую-то комнату, а медленно двигались прямо на Германа. «Где дирекция?» — спросил высокий и мощный врач, в руках у которого была сумка защитного цвета. А «Вон там. А что случилось?» — разнервничался Схлынь. «Сегодня идет моя пьеса». Высокий врач подошел к нему поближе и сказал. «Моя фамилия Смирнов». «Схлынь», — ответил тот. «Что значит «Схлынь», — обиделся врач. «Посылаешь меня, да?» «Ну что вы!» — испугался драматург. «Схлынь — это моя фамилия». «Я только хочу узнать, что случилось». «ЧП случилось, дорогой схлынь», — вздохнув, ответил доктор. «Строители меняли трубы особой важности. Одна лопнула, и в воздух попали ядовитые испарения. Вы тут уже все надышались, так что ничего хорошего». «Надышались?» — ахнул Герман. «Но я ничего не чувствую». «Никто ничего не чувствует», — подал голос второй врач. Очень красивый молодой человек с красными от усталости глазами и щетиной на лице. А потом вдруг раз — и отек легких. А летальный исход. А что же делать? Во-первых, немедленно покинуть помещение. Мы возьмем пробы и проведем детоксикацию. Надеюсь, ясно? Но моя пьеса! Сегодня премьера! Приехали журналисты! Да, о вас, безусловно, напишут все газеты. Смерть после спектакля. Всех актеров и зрителей увезли в морг. Драматург скончался в страшных мучениях. «Боже мой!» — схватился за голову Герман и, высунув язык, быстро подышал. «Мне кажется, я ощущаю какой-то сладковатый привкус». «Немедленно на выход!» — приказал доктор, не допускающим возражений тоном. «Внизу стоит автобус. Забирайтесь в него и ждите остальных. Попросите водителя открыть окна. Дышите глубоко». «На счет раз, два, три, делайте вдох, на четыре, пять, шесть, выдох. Все ясно? Действуйте!» Герман, словно выпущенный из неволи ослабевший заяц, выкатился на улицу и, петляя, побежал к автобусу. Возле автобуса стояли какие-то люди со смуглыми лицами и с любопытством наблюдали за ним. Красивая медсестра со светлыми волосами и неземными ножками помогла ему вскарабкаться в салон и, усадив неподалеку от водителя, ласково спросила. «Затруднения дыхания не чувствуете? Слизи нет? Кажется, вам повезло». Герман начал громко дышать, считая вслух, чтобы вдох случайно не получился короче выдоха. Через несколько минут из служебного входа, словно тараканы из продезинфицированного подвала, побежали артисты и технический персонал. Часть из них уже успела загримироваться и надеть костюмы и парики. Прохожие останавливались и глазели на странную пеструю толпу, качали головами, но ни один не попытался узнать, что случилось. Русский народ воспитан в здоровом пофигистском духе. Разбегут, значит, так надо. Возле театра действительно все перекопали, что, собственно, и натолкнуло членов группы У на блестящую мысль. Двое рабочих, которые только что вылезли из люка и что-то бурно обсуждали, пиная ногами шланги и провода, тянущиеся на посторонний взгляд неизвестно откуда и неизвестно куда, Стояли как раз на пути эвакуируемых. «Ах вы, гады, криворукие!» — воскликнула массивная костюмерша Тася, пробегая мимо них с подобранными юбками. «Глаза б мои вас не видели!» Поскольку ее слова были обращены, несомненно, к ним, рабочие не от такой наглости. «Эй, тетка, полегче на поворотах!» — неуверенно сказал бригадир. Трусивший следом за Тассей старый драматический артист, волею судьбы заброшенный в театр галлюцинации, возмущенно воскликнул. «Да вас под суд надо отдать, сволочи!» Рабочие оторопело переглянулись. «На людей-то вам наплевать!» — поддержал коллег, несущийся в припрыжку осветитель. «Раскопают, раскопают и роются! У подонки!» Подонки проводили глазами последнего влезающего в автобус сотрудника театра, потом и снова посмотрели друг на друга. «Чё это они, а?» — изумлённо спросил рабочий у бригадира. Тот только руками развёл. «Интеллигенция!» Когда поток беженцев иссяк, Медведь всунулся в кабину и сказал шофёру. «Покатаешь их два часа по вольному ветру, привезёшь обратно и выгрузишь, и тогда можешь быть свободен». Тот молча кивнул и с трудом проглотил комок, застрявший в горле. «Но смотри!» — прикрикнул Медведь. «Нарушишь слово...» «Я твой дрондулет из-под земли достану!» Шофер снова кивнул и повернул ключ в замке зажигания. Корнеев возвратился к двери служебного входа, открыл ее и, сделав широкий жест рукой, пригласил индусов. «Прошу вас, путь свободен!» Услышав гул голосов в зале, банда Бандападхай страшно возбудился и потребовал зеркало Медведь распахнул для него одну из гримерок и напутствовал. «Красота — это страшная сила, так что лови момент!» «Верно, доктор Корнеев?» Доктор Корнеев, уже успевший погрузиться в общение со своим мобильным телефоном, рассеянно сказал. «Да-да, момент силы равен произведению силы на ее плечо». «Боже мой!» — разнервничалась Лайма. «Я так волнуюсь! Вдруг у нас ничего не получится, и пророка закидают тухлыми помидорами?» «Не закидают», — заверила ее медведь. «Публика приличная. Сегодня премьера, в зале полно журналюк». — ахнула она. — Какой ужас! Значит, здесь присутствует драматург? — Его нет, он поехал с артистами, так что нам никто не сможет помешать. Интересно, долго ли наш индусский друг рассчитывает развлекать народ? Лайма широким шагом прошла по коридору к сцене, свернула за угол, сделала два робких шага и чуть-чуть отодвинула занавес. И испугалась. Зал оказался не таким уж маленьким, как ей представлялось. — Лица людей, пришедших на спектакль, предвкушали праздник. Зрители переговаривались, обмахивались программками, зачитывали вслух фамилии исполнителей главных ролей, разглядывали светильники на стенах, сверлили глазами занавес. Лайма попятилась и бросилась обратно к медведю, схватила его за локоть и горячо заговорила. «Думаю, выход нашего пророка надо как-то обставить. Зрители не будут сидеть и пялиться на него больше пятнадцати минут, или даже десяти, я бы не стала». «Ну...» «На сцене должно происходить какое-то действие, Иван, понимаешь?» «Какое действие?» — переспросил медведь. Он вообще не вникал в слова, а просто глазел на нее. Лайма раскраснелась, один длинный локон выбился у нее из прически, губы пылали, словно она бегала за занавес целоваться. И еще от нее пахло чем-то приятным, ванилью, может быть. «Не знаю, какое действие». Она нетерпеливо разрубила воздух ладонью Нам придется выйти на сцену и привлекать к себе внимание. Как? Я прошу тебя придумать, как. Это нужно сделать любыми средствами, хоть стриптиз показать. Стриптиз? Оригинально. Лучше мужской. Пусть Корнеев разденется, тогда все женщины в зале останутся до самого конца. А почему Корнеев? Потому что он очень красивый, ты не заметил? Корнеев прислонился к стене и продолжал колдовать над телефоном. Медведь обернулся и обозрел его с ног до головы, словно портной, которого попросили пошить костюм, и он прикидывает, что за фигура у клиента. «Красивый», — задумчиво повторил он. «А ты, мужественный», — немедленно добавила Лайма, чтобы он, не дай бог, не обиделся. «Ты тоже можешь показать стриптиз?» «Нет, пусть лучше Жека», — решил медведь. «Я могу показать пантомиму, хотя...» «Отлично», — обрадовалась Лайма только бы пророк не оборачивался слишком часто. Мы поставим его на самый край сцены, пусть говорит, но позади должно все время что-то происходить». В этот момент банда подхай появился из гримерки. Сходу нельзя было понять, как он наводил красоту, кроме того, что сдобрил губы блеском. «Я готов. Пойдемте», — приказал он лайме и ткнул рукой в сторону коридорчика, ведущего к сцене. «Вы выходите первая». «Объявлять?» «Переводить? Вы же будете переводить? Или в вашей стране все люди говорят по-английски так хорошо, что поймут божественное откровение?» «Еще и это», — пробормотала Лайма и повернулась к медведю. «Ничего не поделаешь. Я пойду переводить. А вам с Корнеевым придется проявить инициативу». «Проявим», — пообещал тот. «Сообразим. В крайнем случае я раздену Жеку». «Я расскажу людям о том, как на меня снизошло откровение», — поделился своими планами Бандападхай. «Очень хорошо», — похвалила Лайма, и тут в зале захлопали. Медведь посмотрел на часы и воскликнул. «Пора, мы и так уже на пять минут задержались». «Ваши сторонники ждут», — обратилась Лайма к Бандападхаю, слегка поклонившись. Она всегда кланялась, когда боялась, что он начнет с ней припираться. Тот выпятил грудь, и мелкими шажками, точно надувший зоб голубь, пошел на звук аплодисментов. Лайма проводила его взглядом, и тут увидела валяющуюся на полу программку. Она подобрала ее, развернула и быстро пробежала глазами. «Господи, Иван, посмотри, сколько тут действующих лиц! Принц Маргион, Атлетиус, какая-то Элоиза! Иван, это катастрофа! Монолога Бандападхая будет мало! Лучше б я прочитала саму пьесу, честное слово!» «А что? И отлично! Такая задумка режиссера!» — неожиданно ожил Корнеев. «Один несет всякую белиберду по-английски, а второй вслух читает диалоги». «Пьесу мы не успеем найти», — покачал головой медведь. «Я в гримерке видел томик Мольера», — вспомнил Корнеев. «Возьми его с собой и цитируй чего-нибудь оттуда». Он широким шагом сходил за книгой и сунул ее лайме в руки. «Держи, по крайней мере, не опозоримся». «Кто-нибудь умеет раздвигать занавес?» — испугалась Лайма, прижав книжку к животу. «Мне это раз плюнуть!» — успокоил Корнеев. «Я открываю занавес, и ты выходишь». Он действительно быстро выполнил обещанное, и метры малинового плюша с приятным стрекотом начали расползаться по сторонам, обнажив пустую сцену. Сцена, к счастью, была освещена, и в зале горели светильники на стенах. «Свет!» — ахнула Лайма. Надо погасить свет в зале. И так сойдет, махнул рукой медведь. Это ж театр абсурда. Тут что угодно можно выкаблучивать. Вы вот что, вы мне с Корнеевым реплики подавайте, зачастила Лайма, которая испытывала подлинный ужас. В животе у нее от этого происходили бурные сражения. Я как будто Элоиза, запомнили? Пока пророк будет в грудь воздух набирать, вы спрашиваете. Элоиза, а как ты думаешь, пойдет сегодня дождь? Ну и всякую подобную же чепуху, а я как-нибудь выкручусь. Пошла, — скомандовал медведь, заступив дорогу Бандападхаю, который от нетерпения приплясывал на месте. Минуточку, маэстра сейчас дело дойдет и до вас. Завидев лайму в белом халате, зал зааплодировал. Просеменив на середину сцены, она тоненько прокашлялась и сделала вдох, но вместо того, чтобы что-нибудь сказать, замерла в неподвижности. Она не знала, что говорить. Какие-то простые слова у нее были заготовлены, но в тот момент, когда десятки глаз уставились на нее, причем Лайма видела каждого зрителя очень отчетливо, потому что зал был освещен приглушенным светом, все вылетело у нее из головы. Повисла трагическая пауза. И тут из-за сцены раздался голос Корнеева, громко провывший. «Элоиза! Кто войдет сюда после смерти?» Лайма вздрогнула, сделала выдох и радостно сообщила. «На к Бандападхай!» и захлопала в ладоши. Зал тоже неуверенно захлопал, но когда на сцену выплыл вышеозначенный гражданин, захлопало в три раза громче. Бандападхай отлично смотрелся в свете рампы, и на лице у него застыло выражение монаршего величия. Лайма решила, что он вполне тянет на роль принца маргиона и с подобострастной миной обратилась к нему. «Принц, вы так долго обдумывали свою речь! Говорите!» «Подданные ждут!» Она поклонилась, разведя руки в стороны. Томик мальера едва не выскользнул из потных пальцев. Ни о чем не подозревающий Бандападхай самостоятельно выдвинулся на самый край сцены, сложил руки перед собой и заговорил. Его плавная речь полилась, словно медовая река. Лайма, с глупой улыбкой наблюдавшая за залом, поняла, что многие зрители, в какой-то мере владеющие английским, напряженно вслушиваются, пытаясь понять хоть что-нибудь. Наконец, пророк сделал паузу и выжидательно посмотрел на нее. Э, э пробормотала переводчица, потом, не глядя, открыла на середине книжку, которую держала в руке, и зачитала. «Послушайте, друг мой, вы нахал. Вы человек с истинной наукой, ничего общего не имеющей и подлежащий изгнанию из республики ученых». бандаподхай кивнул и заговорил немного быстрее. Когда он сделал паузу, Лайма продолжила. «Да, я приведу тебе веские доводы и сошлюсь на Аристотеля, этого философа из философов, в доказательство того, что ты человек невежественный, невежественнейший, невежествующий, изневежествовавшийся и так далее и тому подобное», — пробежала глазами неподходящий кусок текста и закончила словами. «Я скорее сдохну, чем с тобой соглашусь и буду отстаивать мое мнение до последней капли чернил». Между тем Корнеев, который быстрее всех сообразил, что долго такое, с позволения сказать, представление и те не может, перебежал на другую сторону кулис и поманил пальцем Пудумепитана. Тот переминался с ноги на ногу, но, заметив, что его зовут, страшно взволновался. Корнеев начал строить ему рожи и загребать руками, изображая, как тот ему нужен. Пудумепитан сделал робкий шаг на сцену, и тут медведь толкнул его мощной рукой между лопаток. Бедняга вылетел на подмостке, растопырив крылья, словно петух, которого поддели ногой и отшвырнули с дороги. В этот момент, будто по заказу, откуда-то сверху свалился плохо закрепленный жестяной поднос, исполнявший в театре роль Гонга, размером с колесо Камаза, и с невероятным грохотом поскакал по сцене. Банда-Патхай подскочил, обернулся и отпрыгнул в сторону. Лайма тоже отпрыгнула. А вот Пудами Питан повел себя как кот, застигнутый над куском украденного мяса. Он присел, закрыв голову руками, тонко закричал что-то вроде «Мау!», и вместо того, чтобы пасть на пол и начать биться об него головой, как он это уже проделывал в гостиничном номере, бросился к шторке, служившей в театре задником, совершил ловкий прыжок, вцепился в ткань пальцами и быстро-быстро полез наверх. В публике робко засмеялись. «Вы, вероятно, желаете знать...» — поспешно прочитала Лайма, перевернув пару страниц. «Являются ли выражения субстанции и акциденция синонимами бытия, или же они имеют двойной смысл?» Бандападхай, который вряд ли желал знать нечто подобное, с рассерженным лицом продолжал следить за тем, как гигантская жестянка заканчивает посреди сцены свое дыр-дыр-дыр. «Ну так как, принц?» — повысила голос Лайма. «Как? Считаете?» и, когда он взглянул на нее, еще раз поклонилась. Бандападхай вздохнул и, посмотрев на болтающегося между небом и землей помощника, снова повернулся к публике. Зрители взирали на него с доброжелательным вниманием, и он немного оттаял, и снова заговорил. Голос его набирал силу, раскатывался по залу, он взмахивал руками и так увлекся, что забыл про переводчицу окончательно. Поскольку Пудумай Питан начал подвывать на шторке в глубине сцены, Лайма подошла и дернула за ее край. Помощник неожиданно сорвался и словно груша шлепнулся вниз. В публике снова робко засмеялись. Пудумай Питан поднялся на ноги и, трусливо оглядываясь на хозяина, поскакал за кулисы. Незадолго до этого через служебный вход в театр проникли две балерины, опоздавшие к началу спектакля. Они ураганом пронеслись в костюмерной, некоторое время возились там, после чего одетые, как два маленьких лебедя, поспешили к сцене. И здесь наткнулись на медведя с Корнеевым. «Когда наш выход?» — спросила одна балерина, поправляя волосы. «Музыка готова?» — перебила ее вторая. «Можете выходить», — разрешил Корнеев, отступая в сторону. «А музыки не будет». «Так и Герман схлы не решил», — поспешно добавил медведь. Он вообще внёс в пьесу ряд изменений. Балерины выглянули на сцену и удивились. «А что это за артисты?» «Второй состав. Как только я махну рукой, начинайте». «Но там же ещё разговаривают», — попыталась возразить первая. «Это не наш выход». «Начинайте», — прошипел медведь. «Иначе вы рассердите Германа. Он сидит в зале и наблюдает за вами». «И... раз!» Бандападхай, грозно насупив брови, рассказывал своим сторонникам о вере, об откровениях, о будущих мучениях, уготованных неверующим. И тут на сцену, стуча пуантами, выбежали две балерины в пачках со среоточенными лицами и принялись синхронно подпрыгивать и вертеться, перемещаясь от одного конца сцены к другому. Бандападхай, услыхав шум позади себя, обернулся и так откровенно изумился, что в публике засмеялись уже громче. Лайма открыла заложенную пальцем книгу и прочитала. «Ах, принц! Нынче все перевернулось вверх дном. Весь мир окончательно погряз в разврате. Всюду царит чудовищная распущенность. Блюстители порядка в нашем государстве должны бы сгореть со стыда от того, что они терпят это недопустимое и позорное явление». Балерины продолжали шумно носиться по сцене, словно две большие птицы, попавшие в маленькую комнату. Сделав последнее па, Они убежали, оглядываясь через плечо. Бандападхай подошел к Лайме и негромко спросил. «Что это такое?» «Маленькая техническая неувязка», — ответила она тоже шепотом. «Выражение неконтролируемого восторга со стороны верующих. Можете продолжать?» Бандападхай несколько секунд глядел на нее холодным взором, но потом совладал с собой и снова обратился к слушателям. Стоило ему повернуться лицом к залу, как на сцену за его спиной вышел Корнеев с мрачным лицом. Остановился, грозно обозрел публику и выставил одну ногу вперед, словно собирался декламировать стихи. Лаймов втянула голову в плечи. Корнеев, сопя, снял медицинский халат и бросил его на пол. Потом погладил себя двумя руками по животу и стянул через голову черную футболку, ту самую, в которой похищал убийцу Синякова с красным сердечком. Грудь у него оказалась волосатая, мускулы рельефные, и по залу пронесся еле слышный выдох. Бандападхай, почувствовав, что настроение публики неуловимо изменилось в лучшую сторону, возвысил голос, выбросил руки вверх и стал сопровождать свои слова быстрыми движениями пальцев, будто бы сеял что-то или развивал по ветру. Корнеев между тем наклонился и расшнуровал ботинки. Снял один, потом другой — и аккуратно носок к носку поставила слева от себя. Бандападхай перевел дух и бросил на лайму косой взор. Она поспешно подступила к нему и прочла, зарулив в другую пьесу. «Чтоб властелина зреть, чья слава высшей меры, К вам, смертные, сейчас я вышла из пещеры. Не кажется ли вам, что воды и земля Чтить новым зрелищем должны здесь короля?» Женщины в зале стали приставать с места, чтобы лучше видеть Корнеева. Бандападхай решил, что им не терпится услышать продолжение речи и понесся дальше, делая взмах правой рукой, затем левой рукой. В довершение всего он прикрыл глаза, и Лайма смогла перевести дух. Корнеев снял с себя носок и, попрыгав на одной ноге, с трудом справился со вторым. Засунул их в ботинки. Теперь на нем остались только черные брюки. И он, с задумчивым выражением на лице, взялся за молнию. И тут на сцену тяжкой поступью вышел медведь и тоже потащил из себя футболку. Зала хватил неподдельный восторг. Мужчины, прежде сидевшие со скептическими лицами, завозились, заулыбались во весь рот Женщины заёрзали и захихикали. Бандападхай с полуприкрытыми глазами вещала несомненной угрозе и возможности остаться в живых и начать новое прекрасное существование с его личного благословения. Насколько Лайма поняла, суть выступления все-таки была агитаторская. Сводилась она к следующему. После ядерной катастрофы, которая неминуемо случится, на земле останутся лишь и его, Бандападхай и приверженцы. И то не все, а только те, кто находится на определенном уровне духовного развития. Чтобы его достичь, следует пройти несколько ступеней обучения. Где? На курсах личностного роста, естественно, которые откроются в нескольких российских городах в ближайшее время. Фу, как пошло, — подумала Лайма. Неужели кто-то действительно поймается на эту удочку? Бандападхай сделал глубокий выдох, открыл глаза, повернулся и увидел, что прямо позади него стоят медведи корнеев. Один в черных боксерских трусах с лампасами, а второй в кокетливых белоснежных трусиках «Унисекс» французского производства, купленных, впрочем, в лучшем магазине мужского белья. Он так удивился, что даже сделал шаг назад, очутился на краю сцены, отчаянно замахал руками и начал валиться вниз. Два молодых человека из первого ряда сорвались с места и поймали его в самый последний момент. Лайма бросилась следом и, вытянув голову, спросила сверху, «Принц, с вами все в порядке!» Корнеев с Медведем, чтобы не стоять просто так, сделали несколько приседаний. Потом перешли к наклонам вниз и в стороны, когда на сцену неожиданно выскочил потрясенный драматург. Его сердце почуяло неладное. Он высадился из носившегося по улицам автобуса и своим ходом добрался до театра. «Друзья!» — крикнул он во весь голос, обращаясь к публике. «Я Герман! Я автор этой пьесы!» Вернее, не этой пьесы, той, которая тут не шла. Но меня обманом заманили в автобус и заставили дышать ртом. «Ребята, а трусы снять!» — крикнула из зала какая-то бесшабашная дамочка. «Давайте, не останавливайтесь!» И тут зал грохнул. Публика хохотала так, что в лампах накаливания дрожали язычки. Потом кто-то несколько раз хлопнул в ладоши, другой поддержал его, и, наконец, публика разразилась громовыми аплодисментами. «Кланяйся!» — крикнул Лайма Герману, пытаясь перекрыть поднявшийся шум. «Но я тут ни при чем! Раз хлопают, надо кланяться!» Вся честная компания тем временем убралась за кулисы. Медведь с Корнеевым проворно оделись, банда подхай забрался по боковой лесенке на сцену и теперь бегал вслед за возбужденной Лаймой, выкрикивая гневные слова. Пудумей Питан следовал за ним, извергая из себя сто неразборчивых слов в минуту. Специальный корреспондент газеты «Столичные штучки», присутствующий на премьере, опустил голову и азартно строчил в своем блокноте. «Мы все говорим на разных языках, рядимся в разные одежды, живем, совершаении нелепые поступки и обнажая душу и тело перед абсолютно незнакомыми людьми. Кто-то предъявляет претензии к работе правительства и правоохранительных органов, кто-то занят только собой и своими личными переживаниями. Но если мы не задумаемся о будущем, о том, куда нас ведут страшные научные открытия, не станем заниматься самосовершенствованием, своим духовным развитием, всех нас в конечном итоге ждет и ядерная катастрофа.